Это длинная история, Тераи. Я расскажу ее вам вкратце. Когда я прибыла на Эльдорадо, я вас ненавидела и презирала. Вы были помехой на пути грандиозной мечты моего отца — подарить вселенную человечеству. Из глупого идиотизма вы вставляли палки в колеса ММБ, которая трудилась на благо всех землян. А вы никогда не задумывались о благе обитателей других планет, которых эксплуатировала ММБ? «Я верила, Тераи, что все грехи колонизации в конечном счете будут покрыты, когда остальные народы приобщатся к нашей культуре. Я прилетела на Эльдорадо, предубежденной против вас. Первая встреча не изменила моего мнения. Грубый, наглый, надменный, тщеславный, смертельно опасный. Короче, настоящий метис, не так ли? Дайте мне закончить, Тераи. Но в то же время храпрый, отзывчивый великодушный. — И вы подумали, что эти положительные черты дала мне четверть европейской крови? — Замолчите. Вы совершенно невыносимы. — Нет, я не подумала этого. Я была сбита с толку. Мне не удавалось подогнать вас ни под какую категорию. Затем мы отправились к хамбе и по дороге вы не раз спасали мне жизнь, хотя и подозревали, что я пришла к вам с недобрыми намерениями. Вы были слишком красивы, я не мог допустить вашей смерти. Мало-помалу мое мнение о вас изменилось. Я пыталась вас понять. Мне все труднее становилось бороться с растущей симпатией к вам. Решающей деталью была слеза, пролитая тайком над могилой Грапаса. Кстати, это вы послали его матери 30 тысяч долларов, чтобы она могла поставить на ноги братьев и сестер? Трои кивнул. Я долго думала, что это сделала ММБ, но потом убедилась в обратном. Они выплатили семье только его жалований за полгода. Затем мы прибыли к их ММБ. Была схватка с тигром, был праздник трех лун. Я уже не знала, что думать. Чего вы хотели? Какие чувства питали ко мне? Порой я ощущала только ваше бесконечное презрение. Но иногда мне казалось, что вы относитесь ко мне по-дружески. Я и сам не разбирался тогда в своих чувствах, Стелла. И все это время я колебалась. Мне казалось тогда, что ММБ, которым управляет мой отец, не может быть таким отвратительным чудовищем, каким вы мне его представили. Но, с другой стороны, я чувствовала вашу правоту и краснела каждый раз, когда вела тайком съемку кадров, которые могли стать оружием против вас и ваших друзей. И еще была Лаэля. — Не говорите о ней, Стелла, прошу вас. Этого вам никогда не понять. — Я уже почти перешла на вашу сторону. Но потом, когда увидела, как вы пытаете пленных... — А что бы вы от меня хотели? Может быть, я был неправ, но я один. Один. Совсем один против всей мощи ММБ. Один против всей Земли. Вернее, почти всей. Потому что БКС пока бессильна. а правительство не вмешивается в такие дела. О, я знаю, я совершил немало тактических ошибок. Но я не генерал Стелла и не политик. В этой коварной войне я всего лишь дилетант, который отражает удары как может и наносит их как умеет, даже ниже пояса. Я не бог и не политический гений. Я часто ошибался и, может быть, сейчас ошибаюсь. Если это так, я заплачу за свою ошибку дорогой ценой, и мои друзья тоже, но я не вижу другого выхода. Как бы там ни было, возвращаясь на землю, я решила выполнить план, ради которого была послана сюда под видом журналистки. У меня были кадры микрофильмов, выставляющие туземцев в довольно невыгодном свете. Нужно было только их отобрать и смонтировать. «Однако я поклялась использовать все свое влияние на отца, чтобы после получения неограниченной лицензии он гуманно отнесся к туземцам. Я хотела убедить его назначить вас нашим резидентом на Эльдорадо, если вы согласитесь проводить нашу политику. А если откажетесь, ни в коем случае вас не трогать». «Значит, вот почему он мне это предложил. Да-да, в тот самый день, когда вы сбежали. Но почему они вас заперли?» если вы решили им помогать. По чистой случайности, через три дня после возвращения я заметила, что отец не запер свой секретный сейф. Сам он был в Австралии. В сейфе я нашла неопровержимые доказательства. Там был план свержения правительства, отчеты об экспериментах над эльдорадцами и страшный приговор всей их расе. Потрясенная я все сфотографировала и положила на место — Мой старший брат едва не застал меня врасплох. Он-то был в курсе всех этих замыслов. Я нашла там еще кое-что. Доказательство, что несчастный случай с Полем, молодым физиком, который любил меня, когда мне было девятнадцать лет, был совсем не случайной аварией. У отца относительно меня были другие намерения. Мир тесен, Стелла. Знаете, кто доставил мне оружие Эльдорадо? Брат Поля. бывший капитан Звездной гвардии Доминик Фландри. «Бывший капитан? Непонятно. Два года назад он командовал целой флотилией. Смотри-ка, а мне он сказал, что вышел в отставку пять лет назад. Придется поговорить с ним на эту тему. Но что вы сделали с документами, Стелла?» «Я могла бы переслать их правительству, но это было опасно. У ММБ всюду свои люди, и я их не знаю». Поэтому я отправила фотоплёнку заказным письмом моей старой подруге, которая живёт на Клобуа. Я просила её сохранить запечатанный пакет, пока не прилечу за ним лично. Сейчас документы здесь, в сейфе моей яхты. Короче, обеспечив, как мне казалось, свои позиции, я дождалась возвращения отца, и у нас произошёл крупный разговор. Отец пришёл в такую ярость, что приказал своим телохранителям немедленно арестовать меня и держать под замком. В клинике? В какой клинике? Ничего подобного. На нашей вилле в Колорадо. О, это была золотая клетка. У меня были книги, телевизор. Все что угодно, кроме права выходить или разговаривать с кем-либо по телефону. Так я увидела телепрограмму с моими фильмами, очень ловко смонтированными. Так я узнала из последних новостей, что вы прибыли на землю. И тогда я решила бежать, чтобы найти вас и предупредить. Как же это вам удалось? Она устала, улыбнулась. Самым простым и древним способом. Я соблазнила моего тюремщика. На это ушло всего четыре дня. На пятый день он потерял голову и всякую осторожность. Подошел ко мне слишком близко, я оглушила его вазой для цветов. Остальное было легко. Я взяла у него ключи, добежала до ангара, где стояла моя космическая яхта. У меня уже давно диплом космонавта. И поскольку я знала, что вы улетели, я устремилась к Эльдорадо, завернув по пути только на Клобо, чтобы взять документы. Там я узнала, что Всемирное правительство выдало на Эльдорадо неограниченную лицензию, утвердив ее простым большинством голосов. потому что с двумя самыми ярыми противниками ММБ накануне заседания произошел несчастный случай. Одновременно я узнала, что меня разыскивает полиция, как сбежавшую из дома в результате временного помешательства. Тогда я решила замаскировать свою яхту. Но успела только счистить старое название и номер. Пришлось срочно улетать. На орбите Эльдорадо патрулировал корвет, который хотел остановить меня для осмотра. Я не ответила. Тогда они выпустили термическую торпеду. Остальное вы знаете. Некоторое время Тераи молчал и думал. У вас сложное положение, Стелла. Благодарю от души за все, что вы сделали. Это с лихвой окупает тот вред, который причинили ваши фильмы. Я сейчас возьму документы из вашего сейфа и постараюсь переправить их в БКС. Как это сделать, пока не знаю. Я бы, конечно, мог доставить их сам. Но теперь, когда ММБ получила неограниченную лицензию, одна из их флотилий наверняка уже движется к Альдораду. Поэтому я не могу покинуть планету. А вспомнил, выход есть. Через несколько дней сюда прибудет крейсер БКС. Я передам документы капитану. Это один из моих старых друзей. «Какая комбинация у вашего сейфа?» Стелла покраснела. «Там звуковой замок. Произнесите отчетливо. Стелла...» И терраи. Да, я подумала, что никто. Я пойду с вами. Нет, прежде всего вам надо еще отдохнуть. А главное, я не знаю, что вас ждет снаружи. Выходить вам небезопасно. После возвращения с земли я имел глупость рассказать, кто вы такая. И большинство их хамбе поверят мне, когда я признаюсь, что ошибся. Что на самом деле вы с нами. Но остальные, например, Иенко, он ненавидит вас, как личного врага. потому что считает, будто вы виноваты в гибели Лаэли. Вы думаете, что он? Я ничего не знаю. Мне кажется, я понимаю Хамбе лучше всех, насколько вообще можно понимать представителей другой разумной расы. Лаэли я понимал до конца. Но ее брата... Иногда мне удавалось проникнуть сквозь панцирь его гордой невозмутимости. А иной раз... Лишь в романах автор, сам создающий своих героев, Может заглядывать к ним в душу, когда захочет. В жизни мы знаем людей только снаружи. Даже когда ваш отец и ваш брат годами скрывали от вас свою истинную сущность, а ведь вы достаточно проницательны. В общем, ждите меня здесь. Я запру дверь снаружи, и вы будете в безопасности. На всякий случай вот вам пистолет. Держите его под рукой». Эйенко ожидал его, сидя на уступе скалы в окружении пяти молодых воинов. Когда появился Тераи, он встал и торжественно приветствовал его поднятием руки. — Мне сказали, что плохая женщина здесь, Росэмуту. — Да, Эйенко Тене, но она неплохая. — Должно быть, велика власть женщины твоего народа, Росэмуту, если ты так быстро изменил они мнение, «Мудрый человек меняет свое мнение, когда видит, что ошибся. Только глупец упрямится. Вечером на Большом Совете я объясню, почему отношусь к ней теперь по-другому и расскажу о новой опасности, которая вам угрожает. Эта женщина прилетела предупредить нас о ней, рискуя жизнью». Иенко злобно усмехнулся. «Плохая женщина всегда находит слова, которые превращают черное в белое, но только безумцам верит». «У меня есть доказательства, воин». «Доказательства для тебя и для твоих людей. Но много ли стоят они для их амбе?» «Я представлю их сегодня вечером». Совет решит. «Роганету, женщину, Росэмуту, вспомни, мы были братьями. Мы долго шли по одной тропе, но мы разойдемся, если ты пойдешь по этой лунной дорожке. Она заведет тебя в болото, в зыбучие пески». и ты будешь тонуть, и никто не протянет тебе руку, и ты погибнешь. Прогони эту плохую женщину, иначе она умрет. Ты угрожаешь мне, Янка? Предупреждаю Россе Муту. Трей почувствовал, как в нем закипает страшная ярость человека, все планы которого рушатся из-за тупого фанатизма. Обдумай хорошенько свои слова, Янка. Стелла под моей защитой. Кто покушается на неё, Покушается на меня. «Ты потерял разум, Россе Она поила тебя зельем из волшебных трав. Ты встал на сторону злой колдуньи, которая погубила твою жену, мою сестру, на сторону дочери проклятого народа, прилетевшего с неба. Я тоже сын этого народа. Не напоминай мне об этом слишком часто. Но я все же уверен, что совет выслушает меня и поймет». и ты сам поймешь, никогда, и раз ты упорствуешь, да переломится наша дружба, как ломается это копье. Он схватил тонкое древко, сломал его посередине и бросил обломки к ногам Тераи. Око Сакуру, именами Тинаи, Танна и Антофарута, я, Эйенко Тене, клянусь, что отныне между нами разрублена связь крови и охотничьей тропы. С бесконечной печалью Терай нагнулся, подобрал обломок с наконечником и воткнул его перед собой в землю. «Да будет так, око Сакуру! Да кровь тех, кто погибнет на твою голову, о безумец, внимающий только своей ненависти! Когда война кончится, и если мы будем живы, то сразимся с тобой перед старейшинами. Но пусть твои боги задушат тебя». Если ты тронешь Стеллу, если хоть волос упадет с её головы, я прикажу воинам взять хлысты и гнать тебя, как собаку, пока ты не сдохнешь. А теперь прочь отсюда. И если ты подойдешь к этой двери ближе, чем на сто шагов, я спущу на тебя Лео. Завернувшись в одеяло, Тераис спал перед входом в грот, где отдыхала Стелла. Лео тихонько заворчал. В тот же миг Тераи был на ногах с пистолетом в руке. — А, это ты, Фландри, что случилось? — Ничего, просто проходил мимо. Ночь слишком хороша, чтобы спать. Он указал рукой на долину, где по морю трав при свете трех лун перекатывались волны зыбких теней. — Раз уж вы здесь, садитесь поближе. Нам надо поговорить. — Что сегодня случилось? Похоже, вы крупно поспорили с тем высоким дикарем. Он был моим Шурином, Фландрия, а теперь он мой враг. Тырай объяснил, что произошло. Дело скверно. Он, кажется, вождь. Да, но это не имеет значения. У нас с ним личные счеты, которые мы сведем позднее. Скажите, фландри а почему вы мне солгали? Какую игру вы ведете? Я? Солгал? Да, вы сказали, что ушли из Звездной Гвардии пять лет назад, и что вы объявлены на Земле вне закона. «А Стелла видела вас всего два года назад в чине командора флотилии!» Фландри скончил гримасу, затем расхохотался. «Ай-яй-яй! А я так старательно заметал следы на Англии! Откуда я знал, что сюда явится какой-нибудь землянин, который меня знает, и тем более мисс Гендерсон? Ладно, карты на стол!» Он порылся в кармане вытащил жетон. «Вот, полковник Фландри!» Секретная служба Звездного флота. Нас тоже давно беспокоят непомерные претензии ММБ. Надо было как-то задержать рост их могущества. Поэтому два года назад, на сей раз действительно два года, а не пять, трои, меня объявили вне закона за дезертирство с кассой флотилии. Звездная гвардия ничего не могла делать. А могли хотя бы время от времени уничтожать автоматические грузовые корабли ММБ. Правда, на свой страх и риск. Но, признаюсь, наш план мне нравится больше. И, наверное, вам очень нравится роль эдакого конспиратора. И это не совсем так. Видите ли, Тераи, кто-нибудь из Фландри всегда служил в армии. Это у нас в крови. И я думаю, в будущем, когда Земля создаст наконец свою галактическую федерацию, в космическом флоте всегда будут Фландри. И готов побиться об заклад, что среди них найдется хоть один Доминик. Мы никогда не отличались фантазией при выборе имен для своих потомков. И все они были циниками, драчунами, бабниками и чертовски сентиментальными романтиками. «Такими же, как вы!» Тераира рассмеялся «Ну, а теперь какова ваша цель?» «Я уже сказал. Помогать вам. Из личных соображений, чтобы отомстить за брата. Или в качестве полковника секретной службы. Ну, какая вам разница?» Но позвольте один вопрос. Кажется, вы не собираетесь использовать в этой войне свой Звездолёд. Почему? Старо, я, конечно, мог бы разрушить Портметал за 10 минут, но на Земле это сочли бы обыкновенным пиратским нападением, и никто бы не поверил, что меня поддерживают туземцы. Поэтому предпочитаю оставить Таро про запас, если уж дело будет совсем плохо. Тогда